Саша и бульдог остановились на вершине холма. Вид отсюда был просто нереален. У девушки перехватило дыхание, и она чуть не забыла, зачем сюда пришла. Так что ты хотела? Я слушаю. Бульдог протянул руку и помог Саше перебраться через упавший ствол дерева. Галантный, надо же? Несколько дней назад... Мы с Моникой были в Ярославле. Там мы познакомились с людьми, которые знали убитую Валентину. Они рассказали об одной семье, в которой Валентина проработала всего месяц, и о ребенке. Бульдог не задал ни одного вопроса. Он был не просто ребенком. Он был чудовищем, садистом, который откручивал головы попугайчикам. И когда вырос, Он продолжал убивать, теперь уже людей. Снова никаких эмоций. Саша сделала вид, что сверяется с записями на телефоне. На самом деле, она искала сообщение от Павла. Хоть как-то он должен был дать понять, что рядом. Ничего. Я проверила, не звонила ли Моника. А тут связи нет. За что и люблю это место. Никто не беспокоит. Только тут Саша заметила, что короткое сообщение, куда они двигаются, отправленное Павлу из леса, осталось на телефоне. Следователь его не получил, но он же недалеко. Ладно, неважно. Продолжите? Что? Удивленно посмотрел на нее бульдог. Мою историю. «Я? Вы? Как убили девушку в прошлом году и подставили ее парня?» «Какую девушку?» «Алину, конечно, которую убил ее бывший парень, Роман. А на самом деле совсем не он». «Ты здорова? Ты сама себя слышишь? Он убил, но это не он. А я-то при чем? А потом бывшая няня нашла его фото в газете рядом с заметкой об убийстве и приехала поговорить, и он ее убил. Под фото она увидела его имя. Мы все думали, как она узнала ребенка спустя столько лет. Чего только не предполагали, а все просто. Там было имя. Она сопоставила и догадалась, что он убил девушку. «Мы самого простого не разглядели!» Саша огляделась. Ни звука, ни следа полицейских. Она надеялась, что Павел где-то здесь, в лесу, видит ее и слышит. «Так я ничего не понял. Зачем ты мне все это говоришь?» На лице бульдога было написано удивление и еще что-то. Какая-то догадка.